Гордая юная девица улетает далеко-далеко. На следующее утро малыш долго спал. Его разбудил телефонный звонок, и он побежал в переднюю, чтобы взять трубку. Звонила мама. Бедный сынок, о как это ужасно. Что ужасно, спросил малыш спросонок. «Все, что ты пишешь в своем письме, я так за вас волнуюсь. Почему? спросил малыш. Сам понимаешь, сказала мама. «Бедный мой мальчик! Завтра утром я приеду домой!» Малыш обрадовался и приободрился, хотя он так и не понял, почему мама назвала его «бедный мой мальчик». Едва малыш успел снова лечь и задремать, как опять раздался звонок. Это папа звонил из Лондона. «Как ты поживаешь?» — спросил он. «Хорошо ли себя ведут Босса и Беттон?» «Не думаю», — сказал малыш. «Но точно не знаю, потому что они лежат в эпидемии». Малыш понял, что папа... Встревожился от его слов. «Лежат в эпидемии? Что ты хочешь сказать?» но ну, когда малыш объяснил, что он хочет сказать, папа повторил мамины слова. «Бедный мой мальчик! Завтра утром я буду дома!» На этом разговор кончился. Но вскоре опять зазвонил телефон. На этот раз это был босса. «Можешь передать домомучительнице и ее старенькому доктору, что хотя они и воображают себя знатоками!» У нас все же не скарлатина. Мы с Беттон завтра вернемся домой. — У вас не Тина? — переспросил малыш. — Ха! Представь себе, нет! Мы просто чем-то объелись, — так сказал здешний доктор. От этого у некоторых тоже бывает сыпь. — Понятно. Типичный случай плюшечной лихорадки, — сказал малыш. Но босса уже повесил трубку. Малыш оделся и пошел на кухню, чтобы рассказать Фрекенбок, что его больше не надо изолировать. Она уже готовила завтрак. В кухне сильно пахло пряностями. — И я смогу уйти? — сказала Фрёкенбок, когда малыш сообщил ей, что завтра вся семья будет в сборе. — Вот и хорошо. А то у вас я совсем испорчу себе нервы. Она бешено что-то мешала в кастрюле, стоящей на плите. Оказалось, там варился какой-то густой мясной соус, и она заправляла его солью, перцем и какими-то травами. — Вот видишь, — сказала она, — его надо посолить и поперчить как следует, да поварить подольше, только тогда он вкусный. Потом она с тревогой посмотрела на малыша. — Как ты думаешь, этот ужасный Карлсон сегодня опять прилетит? Так хотелось бы спокойно провести последние часы в вашем доме. Прежде чем малыш успел ответить... За окном послышалась веселая песенка, которую кто-то пел во весь голос. «Солнце! Солнце! Загляни в оконце!» На подоконнике снова сидел Карлсон. «Привет! Вот оно, ваше солнце! Можете не волноваться!» Но тут фрекенбок молитвенно протянула к нему руки. «Нет, нет, умоляю, что угодно, но сегодня нам нужен покой!» «Покой? А то как же!» «Но прежде всего нам нужен, конечно, завтрак!» — сказал Карлсон и одним прыжком оказался у кухонного стола. Там бок уже положила приборы для себя и малыша. Карлсон сел перед одним из них и взял в руки нож и вилку. «Начинаем!» «Давайте завтракать!» — он приветливо кивнул Фрёкенбок. «Ты тоже можешь сесть с нами за стол? Возьми себе тарелку и иди сюда!» Он раздул ноздри и вдохнул пряный запах. «Что нам дадут?» — спросил он, облизываясь. «Хорошую взбучку!» — ответила фрекенбок и еще яростней принялась мешать соус. «Ее ты уж во всяком случае заслужил!» «Но у меня так ноет все тело, что, боюсь, я уже не смогу гоняться за тобой сегодня». Она вылила соус в миску и поставила ее на стол. «Ешьте!» — сказала она. «А я подожду, пока вы кончите, потому что доктор сказал, что мне во время еды нужен полный покой». Карлсон сочувственно кивнул. «Ну да!» — В доме, наверное, найдется несколько завалявшихся сухариков, которые ты сможешь погрызть, когда мы покончим со всем, что на столе. Примостишься на краешке стола и погрызешь, наслаждаясь тишиной и покоем. И он торопливо наполнил свою тарелку густым мясным соусом. Но малыш положил себе совсем капельку. Он всегда с опаской относился к новым блюдам, а такого соуса он еще никогда не ел. Карлсон начал строить из мяса башню а вокруг башни крепостной ров, заполненный соусом. Пока он этим занимался, малыш осторожно попробовал кусочек мяса. Ой! Он задохнулся. Слезы выступили на глазах, рот горел огнем, но рядом стояла бок и глядела на него с таким видом, что он только глотнул воздух и промолчал. Тут Карлсон оторвался от своей крепости. — Что с тобой? Почему ты плачешь? — Я и я вспомнил одну печальную вещь, — запинаясь, пробормотал малыш. — Понятно, — сказал Карлсон и отправил в рот огромный кусок своей башни. Но едва он проглотил его, как завопил не своим голосом, и из его глаз тоже брызнули слезы. — Что случилось? — спросила бок да вкус это <свеч> лисий яд. Впрочем, тебе самой лучше знать, что ты сюда подсыпала, — сказал Карлсон. — Бери скорее большой шланг, у меня в горле огонь! Он утер слезы. — О чем ты плачешь? — спросил малыш. — Я тоже вспомнил. Очень печальную вещь, — ответил Карлсон. — Какую именно? — полюбопытствовал малыш. — Вот этот мясной соус, — сказал Карлсон. Но весь этот разговор не пришелся по душе Фрёкенбок. — Как вам только не стыдно, мальчики! Десятки тысяч детей на свете были бы просто счастливы получить хоть немного этого соуса! Карлсон засунул руку в карман и вытащил карандаши и блокнот. — Пожалуйста, продиктуйте мне имена и адреса. Хотя бы двоих из этих тысяч, — попросил он. Но Фрёкенбок не желала давать адреса. — Наверное, речь идет... «О маленьких дикарях из племени огнеедов!» «Все понятно», — сказал Карлсон. «Они всю жизнь только и делают, что глотают огонь и серу!» Как раз в эту минуту раздался звонок у двери, и бок пошла открывать. «Пойдем, посмотрим, кто пришел», — предложил Карлсон. «Быть может, это кто-нибудь из тех тысяч маленьких огнеедов, которые готовы отдать все, что у них есть за эту пламенную кашу. Нам надо быть начеку, вдруг она продешевит». «Ведь она всыпала туда столько листьев яда, а ему цены нет!» И Карлсон отправился вслед за Фрёкенбок, а малыш не захотел от него отставать. Они стояли в передней за её спиной и слышали, как чей-то незнакомый голос произнёс. «Моя фамилия Пек. Я сотрудник шведского радио и телевидения». Малыш почувствовал, что холодеет. Он осторожно выглянул из-за юбки Фрёкенбок и увидел, что в дверях стоит какой-то господин, один из тех красивых, умных и в меру упитанных мужчин в самом расцвете сил, о которых Фрёкенбок сказала, что именно телевидении можно пруд прудить. — Могу я видеть Фрёкенхильдурбок? — спросил господин пак Это я, — ответила Фрёкенбок. — Но я уплатила и за радио, и за телевидение, так что проверять вам нечего. Господин Пек любезно улыбнулся. — Я пришел не в связи с оплатой, — объяснил он. — Нет, меня привела сюда история с привидениями, о которых вы нам писали. Мы хотели бы сделать на этом материале новую программу. Фрекенбок густо покраснела, она не могла вымолвить ни слова. — Что с вами вам стало? нехорошо прервал наконец молчание господин пек да да да мне нехорошо подхватило ффркенб это самая ужасная минута в моей жизни малыш стоял за ней и чувствовал примерно то же что и она боже праведный вот и свершилось через несколько секунд этот вот Пек! Наверняка заметит карлсона а когда завтра утром мама и папа вернутся домой, они увидят, что весь дом опутан разными там кабелями, забит телевизионными камерами и такими вот господами, и поймут, что покоя им уже не дождаться. О боже праведный! Надо немедленно убрать Карлсона любым способом! Тут взгляд малыша упал на старый деревянный ящик, который стоял в прихожей, в котором Беттон хранила самодельные театральные костюмы, старые реквизиты, тому подобный хлам. Она организовала вместе с ребятами из своего класса какой-то дурацкий клуб. В свободное время они переодевались в странные костюмы и разыгрывали нелепые сцены. Все это, по мнению малыша, было очень глупо, но у них это называлось играть в театр.